Глава 15. Герцог Придеев действительно подготовился хорошо. Поэтому, как только майор Барс открыл огонь для того, чтобы помочь нам, гвардейцы герцога напали на усадьбу. И майору пришлось ой как непросто. Нужно было защитить усадьбу и поддержать нас. Плюс нужно быть готовым в любой момент снять с ворот защиту, чтобы мы попали внутрь охраняемого периметра. А бойцов с майором осталось всего 15 человек. Одновременно с нападением на усадьбу атаковали и нас. И я понимал, что решить все нужно быстро, потому что скоро к бойцам герцога придет подкрепление, то самое, которое ждало нас на дороге. А потому я скомандовал. «Петр, твоя задача – доставить барона и баронессу домой любыми путями. Пулеметчики, ваша задача – обеспечить Петру такую возможность. Ну а мы?» Я глянул на оставшихся троих парней. «Мы готовы», – ответили парни. «Петр», – попросил я. «Разверни машину ненадолго!» Петр сдал чуть назад и в сторону. В результате мы смогли выйти из тигра под прикрытием его брони и сразу же рассредоточились. Наша задача была убрать магов и оттянуть внимание вражеских бойцов на себя, чтобы дать возможность Петру спасти стариков. Меч я пока убрал в теневой карман и взял автомат, потому что меч – это как ни крути, ближний бой. А вот теневую броню я поднял на возможность сейчас максимум. Понятно, что оставил стихии и для атаки. Благо в последних трех складках я хорошенько так подзаправился стихией. Теперь у меня аж почти 10% от того, что было раньше. Ха-ха. Раньше я посчитал бы, что на нуле, а сейчас считаю, что 10% это прям много. Все познается в сравнении. Было бы как раньше, я бы укрыл стихии не только себя, но и своих бойцов, и даже всю машину. Но сейчас едва хватило на броню для себя и на примитивную маскировку. Опять же, только для себя. Но и на несколько горошин тьмы. Что ж, выжму из этого максимум. Оставив тигр, мы под прикрытием соседского забора рванули туда, где засели вражеские маги. Их нужно было убрать первыми и как можно быстрее. Когда мы подошли достаточно близко, я показал своим парням цель, охраняющие магов-бойцы. И если их отвлечь, то у меня появится возможность приблизиться к магам. Парни сработали хорошо, и вскоре завязалась перестрелка между ними и вражескими бойцами. А я, скрытый тьмой, тем временем продолжил движение по направлению к магам. Те сидели в укрытии, из которого прекрасно просматривалась и дорога, и подступы к усадьбе. Так что если бы мы решили объехать, то все равно попали бы под их удар. Первого мага я снял легко. Горошина тьмы, и нет больше у герцога преди его мага земли. Чуть даже как-то слишком легко. Стихийная броня у него была вообще ни к черту, хотя от шаной пуля она его защитила бы, а вот к моему удару он был не готов. Зато два оставшихся мага сориентировались быстро и усилили броню, но я оказался быстрее, и мага-молнии у герцога Придеевой теперь тоже нет. Маг огня тут же вспыхнул сам и расширил огонь на максимум, на который был способен. Бойцы мои едва успели отшатнуться, а вот меня пламенем накрыло сразу». И нет, пламя мне не повредило, потому что тьма – лучшая из стихий. Она прекрасно поглощает любую другую стихию и тем самым нейтрализует магическое воздействие. Лишь бы тьмы хватило. Но маг огня не знал об этом. Он был уверен, что сейчас, пока сжигает свою стихию, то находится в безопасности. Отчасти он прав. Бросить в него горошину тьмы я не смогу, ее сразу же нейтрализует пламя, но у меня в арсенале не только горошина тьмы, но и меч. Замечу, меч артефактный и стихии он держит хорошо. Я приблизился к магу огня, достал свой трофейный меч, напитал его тьмой и, собственно, все. Из трех магов, отправленных по нашу душу, не выжил ни один. Но кроме магов, нас ждали гвардейцы герцога Придеева, с которыми сейчас мои парни били бой. Видимо, тратиться на наемников герцог не стал и вложил в это нападение все силы, какие у него были. Естественно, я присоединился к своим парням, краем глаза замечая, что Тигр, объезжая покореженный магом земли участок дороги, уже направился к нашим воротам. В Тигр полетели гранаты, но броня у него крепкая, к тому же пулеметы не позволяли вражеским бойцам стрелять прицельно. Хотя все равно было очень неприятно, все-таки Архив Васильевич и Агафья Петровна в возрасте, сложно им уже в таком участвовать. А потому я тоже взялся за автомат и пошел прореживать вражеские ряды. Но если маги проявили беспечность и ослабили свою броню, то снаряжение у бойцов было действительно хорошее. Хочу такое для своих гвардейцев, но пусть сначала тигр заедет во двор. И тут на улицу вывернул танк, может тот, на который наткнулись мы, а может и другой. Но на нем тоже был герб герцога Придеева. Разбираться тот или не тот некогда, да и незачем. Достаточно того, что этот танк вражеский. Быстро он, однако же. К счастью, он пока не стрелял, но, думаю, это пока не разобрался, где свои, где чужие. Значит, времени у нас не так много. Еще чуть-чуть, и мы окажемся зажаты между гвардейцами и танком. А ведь скоро подтянется и другая техника. И вот, наконец-то, у ворот». Мы усилили напор, чтобы вражеским бойцам было некогда отвлекаться на «Тигр», и он благополучно въехал на охраняемую территорию. Теперь Петр заедет в гараж, и Гафия Петровна с Архивом Васильевичем оттуда пройдут сразу в дом, и будут в безопасности, как и все гражданские, на территории усадьбы Свиридовых. Как только защитный контур был восстановлен, я расслабился. Все. Теперь можно и повоевать, не сдерживая свою силу. Пусть у меня ее еще мало, но на предеевских хватит. Скомандовал своим бойцам держать преддеевских гвардейцев и самим под пули не лезть, а сам укрылся тьмой и побежал навстречу танку. Танк нужно было обезвредить, потому что если тут соберутся и танки, и мальвы, и передвижные ракетные установки, то защиту усадьбы не выдержит и одного совместного залпа. Давать герцогу предиева такой шанс я не собирался. Добежав до танка, я запрыгнул на броню и постучал. Аккуратно постучал. Ну а что, танк хороший, в хозяйстве сгодится потому что это только начало моих войн с местными аристократами. И думаю, не только с местными. Так что вооружение просто необходимо, а хорошее вооружение тем более. А значит, портить то, что скоро станет моим, я точно не буду. Во всяком случае, никаких серьезных повреждений наносить танку я не собираюсь, а потому да, постучался. Надеялся ли я, что мне откроют люк? Да, надеялся. Открыли ли мне люк? Нет, не открыли. Оказалось, что в гвардии герцога Придеева дураков нет. Во всяком случае, в экипаже этого танка. Есть ли у меня другие способы обезвредить танк, кроме как убить экипаж? Уязвимые места танка – это гусеницы, двигатель, приборы наблюдения, управление, связи. Сделай танк слепым или повреди орудие, и танк уже не настолько грозное оружие. Двигатель убивать я не буду, слишком дорогой ремонт. Гусеницы тоже, сложновато будет потом отбуксировать танк в умение. Оружие? А смысл тогда в танке? Ради оружия он и нужен, а вот закрыть приборы наблюдения механика-водителя можно, что я и сделал. Снял смокинг и... А потом осталось только дождаться, когда люк откроют, чтобы убрать помеху. Ну а дальше дело техники и нескольких горошин тьмы. Да, танк – грозное оружие, но это только когда он не один, а в связке с другими родами войск и подразделениями. Так что их спешка ни к чему хорошему их не привела». Я залез внутрь и, пододвинув мертвый экипаж, занял место механика-водителя. Первым порывом было ехать домой, но я быстро передумал, битва еще не окончена. Так что танк нужен мне здесь. Мои бойцы держались хорошо, придавили предеевских гвардейцев. С другой стороны, гвардейцев обстреливали бойцы под управлением майора Барса, так что тут все под контролем. А потому я развернул башню на 180 градусов, чтобы встретить остальную технику, которая наверняка уже спешит на помощь. И вовремя я это сделал. «Мальва! Выстрел в лобовое стекло! И у нас еще один трофей!» Жалко, конечно, что кабину разнес, но зато ни одного выстрела «Мальва» сделать не успела. К тому же улицу заблокировала. Понятно, был бы экипаж «Мальвы» готов к стрельбе, и я не смог бы так легко справиться с ними, но весь экипаж находился в кабине. Что ж, не повезло им, а мне наоборот повезло. Конечно, мне для этого пришлось покрутиться, все-таки я один, а экипаж этого танка четыре человека. Но если танк стоит на месте, то две роли заряжающего и наводчика одному человеку выполнить можно. Можно было оставаться на месте и ждать, что еще из боевой техники станет нашим трофеем. Но разбитая кабина самоходной артиллерийской установки может насторожить врага. А потому я снова переместился на место механика-водителя и, развернув башню, начал сдавать назад. Цель была простая. Взять мальву на буксир и оттащить ее поближе к воротам. Эх, сложная задача в одного. Тем более, что я не танкист. Еле как приблизился к машине, а еще нужно прицепиться. И желательно побыстрее, пока не приехала другая техника. Хотел было крикнуть кого-нибудь из своих ребят, но там их всего трое. Да и заняты они. А из-за меня тем более придется пробиваться с боем. В общем, сам, все сам. Но ничего, я справился. Худо бедно прицепился и потянул огромную дуру. Сдернуть ее с места было тяжеловато, но потом она покатилась. Ехал медленно, чтобы Мальва не разогналась и не въехала мне в зад. Водитель в кабине мне помог бы, но, к сожалению, не было ни водителя, ни кабины. В том смысле, что придется постараться, чтобы вернуть Мальву в строй. Хотел поддержать огнем из танка своих ребят, но побоялся, что попорчу все трофеи. Так что пусть потихоньку выкашивают врагов. Когда Придеевские поняли, что проехавшая мимо них техника больше им не принадлежит, они пали духом это стало переломным моментом и парни быстро довершили уничтожение вражеской силы я же тем временем подъехал к воротам пришлось высунуться чтобы меня опознали и открыли ворота убрав предварительную защиту майор барс отправил часть парней собирать трофеи и еще двоих мне в помощь чтобы загнать технику во двор Танк-то проходил нормально, а вот «Мальва» на буксире никак не хотела вписываться в поворот. Мы уж и так пробовали, и так, но никак не выходило. При том, что до этого другая «Мальва» своим ходом прекрасно вписалась. Что касается этой установки, я же не виноват, что выстрел оказался очень точным. И вот в тот момент, когда «Мальва» в очередной раз застряла в воротах, а гвардейцы разбрелись по округе, собирая трофеи и снося трупы врагов в одну кучу, На нашу улицу вывернул БТР и на большой скорости поехал в нашу сторону».